К несчастью для Пифагора, эта его теорема сразу же привела к открытию несоизмеримости, а это явление опровергало всю его философию, в прямоугольном равнобедренном треугольнике. Квадрат гипотенузы равен удвоенному квадрату любой из сторон. Предположим, что каждый катет равен одному дюйму. Какова в таком случае длина гипотенузы Допустим, что ее длина равна m, деленная на n дюймов тогда m в квадрате деленная на n в квадрате равно 2. Если m и n имеют общий множитель, разделим их на него в таком случае по крайней мере или м или н должно быть нечетным. Но теперь учтем, что раз m квадрат равно 2n квадрат, следовательно, m квадрат четное. И стало быть, m четное, а n нечетное. В таком случае предположим, что m равно 2 Тогда 4p квадрат равно 2n квадрат. Следовательно, n квадрат равно 2p квадрат. Следовательно, n четное, что противоречит допущению. Поэтому гипотенузу нельзя измерить дробным числом m деленное на n. Это доказательство является по существу доказательством, которое приводится у Эвклида в книге десятой. Однако это доказательство не принадлежит самому Эвклиду. Выше приведенное доказательство, вероятно, было известно еще Платону. Это доказательство говорит о том, что какую бы единицу длины мы ни выбрали, Существуют отрезки, которые не находятся в точном числовом отношении к этой единице. То есть, что нет таких двух целых чисел m и n, при которых рассматриваемый отрезок, взятый m раз, был бы равен единице длины, взятой n раз. Это положение привело греческих математиков к мысли, что геометрию следует развивать независимо от математики. Некоторые места в платоновских диалогах показывают, что в его время была принята независимая от арифметики трактовка геометрии. Этот принцип получил свое завершение у Эвклида. В книге второй Эвклид доказывает геометрически многое из того, что для нас естественнее было бы Доказать алгебраически, например, что А плюс Б в квадрате равно А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат. Эвклид счел этот способ необходимым именно благодаря трудностям, связанным с несоизмеримостью величин. То же самое наблюдается и в толковании эвклидом пропорции в книгах 5 и 6 Вся система эвклида превосходна в логическом отношении. Она предвосхитила математическую строгость выводов математиков XIX века. Поскольку адекватной арифметической теории несоизмеримых величин не существовало, метод эвклида был наилучшим из возможных геометрии методов. Когда Декарт ввел геометрию координат, снова вернув тем самым арифметики верховенства, он сделал предположение, что разрешение проблемы несоизмеримости вполне возможно, хотя в его время такое решение еще не было найдено.